Глава 2 Аделия, поместье Вега, расположенное на холме, бывшее когда-то военным фортом, поприветствовало меня скрежетом распахнувшихся ворот и осуждающим молчанием, стоило выйти из машины. Покупки. К черту покупки. Выбравшись наружу, но на десятки лиц, ставших свидетелями моего позора с участием Оливейра. Нет, это же надо так вляпаться. На ровном месте. Какого дьявола он вообще тут делает? Картахенни. Там, где каждый спит и видит, как бы вырвать ему сердце. Насколько я помню, последний из его визитов сюда закончился кровавой резнёй. Расхаживают тут приспокойненько, как у себя дома. Вообще охамел, зараза. Ну ничего, вернется отец и остальные бароны, отправят его в своясе. Нарочно выбрал момент, когда их нет. Вероятно. Да и плевать. Что меня может связывать с кровным врагом нашей семьи? Ничего. Ни за что. Не может быть. Если еще. «Ада!» – окликнул подоспевший Тео. «Судя по мрачности, проскользнувшей в голосе и решимости в желтых глазах, сейчас начнется. Если сразу не пресеку». «Что, ада?» – огрызнулась и выставила ладонь в восстанавливающем жесте. «Давай хотя бы ты не начинай!» – отвернулась от него. Поспешила скрыться в недрах высоких каменных стен, чтобы поскорее добраться до своей спальни, где смогу запереться, там никто не помешает, и уже тогда подумаю, как со всем этим быть. Может, заодно успею смириться со своей будущей участью. Правда, это совсем не спасло. Намеченный план рухнул в считанные секунды. Меня буквально дернули в сторону, схватив за руку, утащив в другом направлении. В узких длинных коридорах, чем украшением служила лишь свойственная им мрачность, и без того не всегда ощущалось уютно. Теперь так и вовсе захотелось куда-нибудь спрятаться. Совсем как в детстве, когда я скрывалась за тремя засовами в цитадели а отец порой искал меня часами напролет, если вспоминал о моем длительном отсутствии. «Девочка, тебе жить надоело?» – зашипела Далия, продолжая тащить за собой по коридору. «Если очень хочется острых ощущений, просто спрыгни со старой башни или купи себе парочку рабов и суаресов. Они любые твои желания исполнят. Все безопаснее». Принялась ворчать. «У нас не разница всего в восемь лет, но порой мне кажется, что она давно примерила на себя роль моей матери. Да и другой у меня, если уж на то пошло, не было. «Моя-то умерла?» «Я ее совсем не помню. Зато далее с лихвой восполнила эту пустоту в моей жизни, каждый раз принимая близко к сердцу даже сущую ерунду, если это касалось меня. «Ничего мне не надоело», — буркнула я ей в ответ. Меня одарили скептическим взглядом. «Ты поэтому решила дать огненному Альфе прямо на капоте посреди парковки?» Съехидничала она. «Не собиралась я ему давать. Он сам». Опустилась до ворчания и я. Так себе оправдание, конечно, но другого у меня нет. Да и если уж на то пошло, никакие оправдания не помогут. К тому же мы остановились. Прямо перед дверями, ведущими в кабинет отца. Вот тут-то у меня сердце в миг будто в пятки ушло. Он вернулся? И если так, тогда... Весь Ласа молодерас уже видел, как ты не собиралась, скривилась далее, толкая дверь. Там никого. Как открыла, толкнула меня внутрь, так и закрыла дверь, вновь сверля меня своим недовольством во взгляде. И словно мало того, еще и телефон достала, тыкнув несколько раз на экран, включив какую-то видеозапись, которая в меня же швырнула. А там Феерический трендец со мной и Оливейра в главной роли. Вот же! Блядство! простонала я, с болью в груди рассматривая снятые кем-то издалека кадры, выложенные в сеть. И нет, я не о происходящем на видео. О том, что кое-кому, очевидно, делать больше нечего, как снимать на камеру, лежащую на капоте меня. Сволочи. Засунуть бы им их инициативные паршивые ручонки. И пусть то меня совсем не спасет, но хоть какая-то компенсация. То есть теперь отрицать уже не будешь? Протянула грозно далее, располагаясь в одном из кресел, приставленных к столу. Я тоже села, напротив, и промолчала, опустив голову, отложив телефон в сторону, накрыв лицо обеими ладонями. Как назло, в голову не приходило абсолютно ничего, что помогло бы уладить произошедшее. Зато навязчиво всплывал образ самого виновника всех моих нынешних бед. Со всей силы зажмурилась, до пляшущих точек перед глазами. И тут же широко распахнула глаза, расслышав тихое и усталое. «Ты ведь понимаешь, что это невозможно?» «Невозможно? О чем это она?» «Невозможно!» кивнула далее. «Ты и Оливейра!» Мои глаза распахнулись еще шире. Я и не собиралась. На губах собеседницы расцвела желчная ухмылка. «Не ври мне, Ада!» – кивнула в сторону лежащего на столе телефона, на экране которого до сих пор шло видео. «Я тебя знаю лучше всех!» – добавила аргументом. Я покосилась туда же, куда и она смотрела. И опять промолчала. «Николас Оливейра не просто враг Ада. На руках Оливейра кровь многих наших ребят Ада. Такое они прощают». «Не забывается, хоть что делай!» Воздохнула тяжело и потянулась ко мне ближе, взяв меня за руки, сжимая ладони в знак поддержки. Слишком давно огненный клан точит зуб на Карибское побережье. И даже если старик Сальваторе не пришибет нас всех за такую дичь, озвучило то, что я и без нее знала. «Сама знаешь, такие, как он, просто так не приезжают сюда. Ему что-то нужно. Уверена, он и перед тобой появился не просто так. Он непременно тобой воспользуется ада» а ты и сама не поймешь, как это произойдет, а потом будет поздно, не исправишь. Не сказать, что я ей не верила. Не сказать, что я ей не верила. Она не станет мне лгать или преувеличивать, но в памяти то и дело всплывал чуть хриплый и пронзительно глубокий мужской голос, и я никак не могла его заткнуть, засела в голове, не избавишься. Если бы я хотел как-то навредить или использовать, говорил он, подсовывая фрагменты прошлого, уже бы это сделал. И не только голос. Прикосновение, обжигающий, не только мою кожу, разум, задевающий нечто глубоко внутри. Невозможно не отозваться. Станет ли кто-либо заботиться о ком-то, да еще и под прицелом автоматов, да и потом, закрыл ведь собой, тогда, когда не оставалось ни мгновения на раздумье. Это как неосознанный рефлекс, разве нет? При мысли о последнем взгляд сам собой опустился ниже, к стопам и носкам, что я так и не сняла, забыла. Не я одна заметила. Далее тоже. Нахмурилась. Ада. Не стала слушать. Чужой дар сняла. Скомкала в зажатых кулаках. Поднялась на ноги. В несколько спешных шагов добралась до окна, которое тут же отворило Настяж. С той стороны крепости бесновались волны. В них я и вышвырнула свидетельство чужой заботы. Все? Довольно? Сорвалась на эмоциях. Закончилось. Нет ничего больше. Я не настолько тупая, чтобы пускать слюни на кого попало. Обернулась к ней. Или ты забыла? Я не подвержена парности, у меня к ней иммунитет. Будь он хоть тысячу раз самым охрененным волком, со мной это не срабатывает. А если очень уж захочется испытать парочку другую оргазмов, сделаю, как ты сказал, прикуплю себе рабов и суаресов. Все? Еще вопросы? Осталось стоять у окна. Доносящиеся порывы ветра определенно шли мне на пользу, обдувая слабый, но все-таки прохладой. Пусть поскорее остынет. Оно и остывало. Мои эмоции, воспоминания. Пока я продолжала стоять у распахнутого окна, стараясь дышать размеренно и глубоко, прикрыв глаза, наслаждаясь шумом волн, разбивающихся о скалы. А потом хлопнула дверь. Вошел Тео. «Вы закончили?» – поинтересовался хмуро. Не знаю, как отреагировала Далия, не видела ее лица, да и возможности ответить ей не оставила. Сама сказала. «Да, закончили». Еще один глубокий вдох, главный выдох. Мои. И усталая, почти обреченная, отдали Дали. Нет, я ей еще не сказала. Обернулась, не скрывая удивления. Не сказала мне... Что? Черная волчица поморщилась, словно лимон разжевала. У нее на цитрусовые, к слову, аллергия. Бароны не вернулись. Произнесла тихо, смотря на меня с каким-то нелепым сочувствием. И, похоже, не вернутся. Даже ни слова. Ее взгляд мне совсем не понравился. Как это? Не поняла я ее. Что-то случилось? Почему такая задержка? Нахмурилась я на Далий сосредоточилась. На Тео. Он? Уставился в пол. Тоже скривился. Бароны мертвы. Говорят, Сальватора их убил. Забрал весь общак. Никто не знает, где он. Скрылся. Сама понимаешь, сюда, если это правда, он вернуться уже не сможет. Теперь мы сами по себе ада. Как он сказал? В голове никак не усваивалось. Бароны мертвы. и Их убил мой отец. Учитывая вспыльчивый нрав моего родителя, как и факт того, что он из них был сильнейшим. «Правда убил?» «А потом...» «Ну нет. Мой отец не какой-нибудь последний трус. Чтоб сбежать. Не может быть такого. Не верю». «Нет», — произнесла уже вслух. «Это все какой-то бред», — помотала головой в отрицании, словно то поможет словам звучать убедительнее. «Папа так не сделает». «Нет, Тео, ты ошибаешься». Оборотень тоже мотнул головой. «Есть свидетели». «Свидетели?» — уставилась на него во все глаза, инстинктивно шагнув в его направлении. Какие еще нахрен свидетели, Тео? Кто Суаресы, которые родных дочерей в борделе сдают за дозу героина? Или Рубио, который вообще не знает, что такое правда? Кто Тео, Дюран, Идальго, Ниета, Ортис? Кто-то из наших? Кто мать твою, Тео? Скажи. Кажется, я скатилась до истерики и вряд ли отдавала себе отчет в том, что творю, когда вцепилась в мужскую рубашку требовательно встряхнув оборотни, хотя он и тогда не принял мою правоту. «Огненные видели. Весть из Рио разнеслась по всему побережью. Этим утром. Мы тебя искали, хотели сообщить. Но ты ушла еще на рассвете и...» Развел руками, не став договаривать. «На рассвете я сбежала из крепости, чтобы банально поплавать и насладиться последним из выпавших свободных дней без извечного присмотра отца, раз уж он должен был сегодня вернуться. Не вернулся. И получается, не вернется совсем? Нет», — покачала головой вновь, — «это все ложь». Сальваторе Вега никогда бы не взял чужое. Присвоил бы, да, но не украл, как жалкий шакал, сбежав с поджатым хвостом. И ты, и я, все это знают. За спиной послышались тихие шаги. Далее поравнялась с нами, положила ладонь на мое плечо. Ты права, Ада, здесь что-то не так, и мы с этим обязательно разберемся. Но сейчас есть и другая проблема. Куда более важная и неотложная, раз уж так получилось. С сожалением проговорила она. Баронов нет. Теперь на Карибском побережье появятся новые бароны. Ты единственная законная наследница Вега. Сама должна понимать, как только другие тоже определятся, они к нам придут. И их мы своей верой не уговорим, нам нужны доказательства, а пока их нет». Она говорила что-то еще, долго, разжевывая мне все азы устройства нашего края, словно я их внезапно могла позабыть. Не позабыла, как и не позабыла тот факт, который теперь ярким пятном всплыл в моем разуме и никак не давал покоя. Вот почему Матео Ньета так себя повел, пришел, потребовал, решился на такую дерзость. Когда уходит любой вожак, шакалы набрасываются на временно на оставшееся без присмотра царство, пытаясь растащить его на части, присвоить, сколько унесут, пока есть такой шанс. И любой, кто является наследником этого царства, либо обладает силой и стойкостью справиться с ними, наводит порядок быстро и беспощадно, либо, если не справится, его банально загрызут. Вот что нас всех ожидало. «Все. Да не все. Младший Ньета мертв», – заговорил снова Тео, едва далее закончила. «Оливейра убил его, когда за тебя заступился». Судя по тому, как вытянулось лицо черной волчицы, она тоже услышала впервые. «Ты уверен?» – мрачно поинтересовалась она. «Пришел бы я к вам с такой новостью, если бы не был уверен», – криво усмехнулся Тео. «Марсела Ньета в бешенстве, с учетом, что не только Оливейра, но и ты там была. Закончила уже в явном предостережении». Смерив меня тяжелым взглядом. В раз захотелось испариться. В первую очередь от чувства собственного стыда. Оно вообще как-то подозрительно резво ко мне подкатывало при упоминании в одном предложении со мной Оливейра. Опять же. Матео был жив. Его дружки с парковки за собой утащили. Да и побил их огненный Альфа не так уж и сильно. Всего несколько переломов и три испорченных яблока. Вот и вся трагедия после драки. Сложила руки на груди, глядя на оборотник, как и он, столь же прямо. «Несколько переломов и три испорченных яблока?» Переспросила Даля. «Как так вообще получилось?» «Как-как?» «Только ведь уговорила себя не вспоминать. Но придется». Я купила продукты и собиралась возвращаться домой. Напомнила ей то, о чем ранее уже сообщала. «Ты мне позвонила». Я отвлеклась. А шайка младшего нета дожидалась меня у импалы. Они отобрали телефон. Сломали. Пообещали продать на Сент-Китс. Очевидно, как раз из-за поползшего слуха про отца. Вели себя как... Замолчала, тоскливо вздохнув, и договаривать обозначения и характеристики не стала. Потом вмешался Оливейра, немного навалял им, они сбежали. А он помог мне собрать продукты и... Вздохнула снова. «Ну, дальше все уже все видели», махнула рукой, развернувшись обратно по направлению распахнутого Настя Шакна. «Там хотя бы ветерок дует». «Достану записи с камер на парковке», задумчиво отозвался Тео. Задерживаться не стал. Дверь снова хлопнула, и мы сдали и остались одни. На какое-то время наступила тишина, пока меня не осенила очень даже элементарной мыслью. «Может ли Николас Оливейра явиться в Картахену как раз из-за того, что произошло с нашими баронами в Рио?» – обратилась я. «Далее мою мысль, если я оценила, то весьма своеобразно. Оливейра всегда было плевать на наши внутренние разборки. Их интересуют только морские пути и все, что с этим связано», – отозвалась черная волчица. А если и так, то скорее для того, чтобы понаблюдать, как теперь поделится территория. Или же самим захотелось урвать кусок. Все-таки если воевать будет не с кем, то и проблемам на будущее больше от таких, как мы, не будет. Тоже призадумалась, развивая мою мысль куда глубже. Замолчала, вероятно, размышляя об этом дальше уже про себя. А после спохватилась, подозрительно прищурившись. «Даже не думай пойти к нему расспрашивать об этом», пригрозила в довершении. «Я же невольно усмехнулась». «И не собиралась», – заверила, по крайней мере, не к нему. Последнее ей совершенно точно не понравилось. Но успокаивать ее я не собиралась. Вместо того, чтобы тратить драгоценное время на дальнейшее обсуждение, я направилась к отцовскому сейфу. Несколько сигналов при нажатии кнопок, щелчок. Еще несколько потраченных мгновений. Достала себе новенький, защищенный от внешнего отслеживания телефон – Обвела взглядом обилие упакованных по старинке затянутых резинками банкнот самого разного, в том числе иностранного номинала. Потянулась дальше. Коробочки, что полилась там примерно лет пять. Обтянутая черным бархатом в классическом исполнении, довольно легкая, она легла в мою ладонь тяжелым грузом, вместе с мыслями обо всех тех, кто теперь остался без защиты Сальватори Вега и громким воплем Дали. Да ну нахер! Даже не сомневалась, что она так отреагирует. Ну что уж теперь? Кто после семьи Вега самый сильный на Карибском побережье?» Задала я риторический вопрос. «Ньета. Все знают, какими бы они ни были. А давай мы лучше все вместе дружно выйдем во двор и там повесимся?» Траурным тоном осудила меня Дали. Марсела Ньета же полнейший мудак. Принялась откровенно ныть она, припомнив имя старшего сына, ныне мертвого оборона Сан-Антонио Абат, «И всех нас нагнет, только дай ему волю и возможность, напомнила и об этом». Я тоже помнила, и без нее, как и помнил всегда мой отец. Именно поэтому, пять лет назад, когда старик Марко Ньета заявился к Сальваторе Вега с предложением будущего объединения наших семей, он не стал ему отказывать, но и выбор оставил за мной. Как раз на такой день, когда я одна не справлюсь. Если уж кого он и будет нагибать, так это точно не вас. На этот счет будь спокойна», – заметил я вполне себе справедливо. Далее страдальчески закатила глаза. «Напомни-ка мне», — выгнула бровь черная волчица. «Ты до сего дивного момента отказывала ему». «Сколько раз?» 78? «На 79 девятый теперь согласишься, что ли?» «И даже хуже. Сама к нему придешь. Фактически на колени встанешь, себя предлагая. Укорила. «Что? Теперь Оливейра уже не кажется тебе таким паршивым вариантом, как прежде?» усмехнулась я. И снова ее перекосило, будто за обе щеки ей цитрусовых носовали а у нее анафилактический шок близится. «У нас хватит сил дать им отпор. Перебьем всех по одному». «Да? И сколько наших умрет за это?» «За меня. За мою ошибку. Если бы я не спуталась с Оливейра, то и не случилось бы ничего с Матео. А нам до да кучи, учитывая обстоятельства, только конфронтации с Ньета не хватает, чтобы уж совсем все действительно хуже некуда обстояло». К тому же, когда остальные наследники Карибского побережья начнут нести такой же бред, как тот же Матео этим утром, против всех разом нам не выстоять. Нам нужны союзники. По крайней мере, пока я не докажу, что отец не делал ничего подобного и не узнаю, что случилось на самом деле», – привела весомым доводом. «Марсела мне с этим поможет. И пусть у него будет своя цена. Это не так и много в сравнении с тем, что может случиться, если мы не справимся. Ты ведь это и сама понимаешь, правда же?» вздохнула уже грустно. Я и сама не была в восторге от такого спонтанного и скоропалительного решения, но сомневаюсь, что у меня имелось достаточно времени, чтобы придумать что-нибудь куда более стоящее. Кто знает, что происходит сейчас в других семьях. К тому же в мире оборотней всегда безотказно работает лишь одно. Право сильнейшего. И раз уж я таковой не являюсь, придется взять себе защиту. Понимаю, как не понять, неохотно, но призналась далее. Помолчала, выдержав небольшую паузу а затем дополнила хмуро. «И что потом?» «После того, как ты получишь поддержку Марсела Ньета?» «Я отправлюсь в Рио, узнаю, что там случилось». От этой идеи Далия тоже оказалась не в восторге. «Тебе не обязательно ехать самой, скажи Тео, он справится, как никто другой», противопоставила она встречно. «Нет, я сама». «Еще скажи одна», выркнула черная волчица. На этот раз дверь кабинета не хлопнула, но с порога донеслось холодное и суровое. «Одна ты туда точно не поедешь», пребывая в режиме «Мрачнее тучи», произнес Тео. инье доверять тоже нельзя. Он вытрет об тебя ноги, обо всех нас. Если на себя плевать, о других подумай. Он присвоит все, что принадлежит Вега, как и тебя саму. Сальваторе был нам отцом. Каждый из нас жизнь отдаст, чтобы сберечь все, что ему было дорого». «Тебя» — так осветилось в его глазах. «Я слишком хорошо знала этот взгляд, чтобы расценить его каким-либо образом иначе». Вот и отвернулась, включила гаджет. Все нужные номера там уже были забиты. «Быстро ты как-то вернулся», прокомментировала тем временем Даля, обратившись к Тео. «Записи стерты, наши отправились допрашивать охрану. Придется подождать», отозвался оборотень. «Паршиво», скривилась Даля, «не люблю ждать». Старший брат на такое заявление волчицы добродушно ухмыльнулся. «Какие еще новости?» деловито дополнила она. «Особо никаких», ухмыльнулся повторно Тео. «Росарио и Сан-Бернардо в нашем плюсе. Капитаны сыты, так что сюрпризов от них не будет. Дюран и Рубио заключили союз, надеется под шумок подмять под себя Невиса и сан барталеми Но вряд ли Ньетта им это спустит с рук. Слышал, этой ночью он выйдет в море, и улов планируется крупным, так что нам самим пока напрягаться не обязательно. Слышал, этой ночью он выйдет в море, и улов планируется крупным, так что нам самим пока напрягаться не обязательно, и без того есть чем заняться», – развел руками. Суаресы прогнулись под Эдальго. Ортисы пока держат нейтралитет. Хм, протянула Далия. И нет, не на слова брата. Оказывается, все это время она наблюдала за мной, пока я, в свою очередь, зависла над кнопкой вызова абонента, о котором мы все тут не один раз упоминали. Все-таки решилась отправить сообщение. Ответ не заставил себя ждать. Еще через минуту черная бархатная коробочка, которая отягощала мою руку грузом всего мира, оказалась открыта. Кольцо внутри, как часть всего состояния Ньета и символ их семьи, скользнуло на мой безымянный с легкостью, словно под меня создавалось. Вместе с ним я и покинула поместье Вега, направившись на назначенную встречу с Марсела, который меня с готовностью ждал.